Методика. При контрактурах в суставах верхней конечности начинает массаж с воздействия на паравертебральные области D11-6 и C6-3, применяя все приемы сегментарного массажа. Затем выделяет группы мышц: трапециевидную, грудино-ключично-сосцевидную, применяя щипцеобразное поглаживание, растирание, разминание, лоббильную вибрацию. Далее проводит массаж по отсасывающему типу поверхней конечности при обязательном воздействии на суставы. Так, при массаже плечевого сустава больной помещает свою руку тыльной стороной кисти на поясничную область, что позволяет Эффективнее воздействовать на переднюю поверхность плечевого сустава, затем при массаже задней части сустава больной фиксирует кисть массируемой руки на противоположном плече, что и позволяет воздействовать на сумку сустава сзади. При необходимости проникновения к суставу снизу больной отводит руку в сторону. При массаже локтевого сустава больше внимания обращает на наружную поверхность, а при массаже лучезапястного сустава суставная сумка наиболее доступна воздействию на тыле сустава. В завершении процедуры проводят пассивные движения в возможном объеме с предварительным выявлением двигательных возможностей больного. При контрактурах суставов нижних конечностей массаж начинает с паравертебрального воздействия на S5-1, L5-1, D12-10. Применяет все приемы сегментарного массажа. Далее проводит массаж поясничной области, таза, затем нижних краев реберных дуг, и подвздошных гребней, завершая сотрясением тела. На нижней конечности следует массировать по отсасывающему варианту с массажем каждого сустава, стремясь достичь наибольшего проникновения в сустав. В заключении всегда производят пассивные и активные движения и встряхивание с сотрясением отдельных групп мышц. Продолжительность процедуры 15-25 минут на курс 15-20 сеансов. Лучше через день, учитывая ответную реакцию больного. Курс повторять через 1-1,5 месяца. При анкилозах, полной неподвижности сустава или при очень незначительных движениях массаж мало эффективен. Лучше применять лечение положением и другие виды воздействия.